Глава тридцать вторая. Вначале я разозлился. На себя за то, что ждал помощи от Фанни. На Эффи за то, что позволила втянуть себя в этот опасный идиотский маскарад. Но особенно на Фанни. Она сказала, что Эффи в комнате с Генри, и я, проклиная ее на все лады, потребовал объяснить, в какую игру она играет. Ее хладнокровие сводило с ума. Ну, конечно, в твою игру. «Мой дорогой Моз», — прожурчала она, «мы подстраиваем скандал, чтобы ты мог опозорить Генри и наложить лапу на его денежки. Разве не так?» «Так-то оно так, но я не хотел, чтобы все раскрылось, пока я не получу своей выгоды, о чем я и заявил». «Но ничего не раскроется», — улыбнулась она. «Генри ее не узнает». Это было нелепо. «Генри был женат на ней ради всего святого». «Честно говоря, — продолжила Фанни, — не думаю, чтобы и ты ее узнал. Она очень хорошая актриса». Я выругался себе под нос, но она лишь улыбнулась. «Просто взгляни», — посоветовала она с легкой усмешкой. «Уверяю тебя, твои драгоценные деньги в полной безопасности». Что мне оставалось? Я сделал, как она сказала. Через глазок в стене, скрытый драпировкой, я мог заглянуть в гостиную, оставаясь незамеченным. Помню, как, приникнув к глазку, беспокойно подумал, сколько же еще глазков существует в этом доме и как часто ими пользуются. Я не ожидал увидеть ничего, кроме нелепой ссоры между Эффи и Генри. Девчонка сломается или расплачется, как только он ее узнает. Хорошо, если мне удастся избежать ареста. А для Генри это будет отличный повод навсегда запереть жену в психиатрической лечебнице. Больше того, если она так глупа, что думает, будто он может ее не узнать, ей там самое место. Погруженный в горькие мысли Я рассеянно смотрел представление театра теней, которое Фанни устроила для меня. Но вскоре актёры привлекли моё внимание, и я стал наблюдать с бесстрастным ехидным любопытством. Ко мне даже вернулось чувство юмора. Если подумать, это действительно была комедия «Потечёрная». Через неделю я мог оказаться в тюрьме за невыплату долга или мошенничества. Но где-то в районе живота у меня появилась кислая улыбка. Я не слышал, о чём они говорили, но когда глаза привыкли к красноватому освещению, разглядел и Генри, и девушку. «Эффи?» Прищурившись и наморщив лоб, я глядел в маленькое отверстие. «Это не Эффи!» Я невольно произнёс это вслух и услышал, как рядом тихонько хихикнула Фанни. Я посмотрел еще раз, пытаясь уловить сходство. Это точно не Эфи. Но небольшое сходство, конечно, было. Похожая фигура, овал лица, но девушка моложе, и волосы у нее темнее. В обманчивом свете не разобрать цвет. Они могли быть любого оттенка, от каштанового до черного, но казались куда гуще, чем у Эфи. Глаза тоже темные и обильно накрашенные. Брови густые и черные. Но главное отличие заключалось в том, как девушка двигалась. Плавная змеиная грация экзотической танцовщицы, дразнящие манеры прирожденной куртизанки. Эффи неуклюжа, угловато, порывиста, а эта девушка спокойна и бесстрастна. Движения изысканны, она превосходно почти болезненно владела собой. Но едва я с гневным облегчением собрался выплеснуть на фанне новую порцию проклятий, я увидел, что это все же Эффи, точнее, воплощение Эффи, о котором я даже не подозревал. На миг меня охватило восхищение, и еще кое-что примитивнее. Я хотел эту девушку, эту восхитительную цыганку. Может быть, в тот момент я хотел ее даже больше, чем денег Генри. По крайней мере, только этим я могу объяснить тот факт, что в ту же ночь не положил конец опасной шараде. Когда Кенри наконец ушел, Фанни забрала Эфи из маленькой гостиной и отвела в свою гардеробную, чтобы помочь ей переодеться. Там я увидел набор хитрых приспособлений, с помощью которых они создали женщину по имени Марта. Все эти пудры, тени, краски и притирания Фанни теперь смывала всевозможными лосьонами и кремами. Затем нанесла на волосы Эфи прозрачный пахучий раствор и ополоснула чистой водой, чтобы смыть краску. Всё это время Эфи была апатична и не обращала внимания ни на мои замечания, ни даже на похвалу ее потрясающей игре, а когда последние следы ее маскировки исчезли, впала в тяжелую дремоту, словно ее чем-то опоили, и едва отвечала, когда я обращался к ней. Пристально взглянув на Фанни, я подумал, «Быть может, Марта, создание, рожденное мощными афродизиаками? Во что же, черт возьми, она играет?» «Лишь в три часа ночи я смог забрать Эффи домой». Некоторое время она сушила волосы у огня, а потом Фанни объявила, что Эфи готова. Помню, они сидели рядом, а я смотрел. Эфи положила голову на колени к Фанни. Фанни расчесывает ее влажные волосы длинными мягкими движениями. Эфи, бессознательно подражая, гладит кошек у своих ног. Сходство этих женщин поразило меня. Симметричные позы, покой на лицах. Они были как сёстры, как любовники. Я выпадал из этой картины. Они невольно забыли обо мне. И хотя я не был влюблён в Эффи, я как-то тревожно озлился. Я витал в своих мыслях и виновато вздрогнул, когда Фанни, наконец, заговорила. «Ну вот, моя милая», — нежно сказала она, «пора просыпаться. Давай-ка». Эффи, которая, насколько я видел, И так не спала, пошевелилась и приподняла голову. Ш, -ш, ш да я знаю, что ты устала, но сейчас тебе нужно идти домой, помнишь?» Эффи что-то пробормотала, не то уступая, не то протестуя. «Ну давай, Эффи! Ты скоро придёшь снова!» Эффи подняла голову и, увидев меня впервые за ночь, радостно улыбнулась. Её растерянность как ветром сдула. «Моз!» Воскликнула она, будто я не просидел возле нее полночи. «Ах, Моз!» «И будь я проклят!» Тут она вскочила и обвела руками мою шею. Я собирался отпустить какую-нибудь колкость в ответ, но, заметив странное удовлетворение в лице Фанни, передумал. Видимо, что-то замышляла. И не такой я дурак, чтобы не придавать этому значения. Фанни Миллер — опасная женщина. «Запомните это. Вдруг когда-нибудь встретитесь с ней». В общем, как я уже сказал, мне нужно было отвезти Эффи домой, пока слуги не проснулись. Волосы её подсохли, и она надела своё старое платье и плащ. Она оказалась почти весёлой, но избегала говорить о событиях в гостиной, свидетелем которых я стал. В экипаже я рискнул спросить напрямик. И она взглянула на меня пустыми чужими глазами. «Спроси Марту», — просто сказала она и больше ничего объяснять не стала. Я решил не дразнить ее. Думаю, она знала, что я подсматривал, и говорить об этом ей было неловко. По-моему, вполне естественно. «Фанни, вот с кем мне надо побеседовать». Это она все устроила. А Эфи была просто орудием. Несмотря на поздний час, доставив Эфи к дверям ее дома, я повернулся и отправился назад на Круг-стрит.